Глава 4. Побродив по библиотеке, я сразу нашла три отлично экранированных зоны. Любой человек прошёл бы мимо них, не заметив, что нумерация стеллажей вдруг скакнула на порядок. Но я-то не человек, и что ж, то очары иллюзии, мой дракон унюхает в момент. Они этой гадине почему-то особенно привлекательны. Вот и сейчас он завозился под кожей. грозя появиться при всём честном народе. Я мысленно цыкнула на неугомонную ящерицу и отметила про себя местоположение занятых областей. Проберусь сюда ночью, гляну, мало ли что интересное по теме, особых циничных убийств найду. Обычно такие зоны создавались с ведома и под руководством библиотекаря. Но никто не даст гарантии, что он здесь не замешан. Я покосилась на худощавого, но всё ещё полного сил детка, по ту сторону прилавка. Кто его знает, может, он, как и многие люди, ищет секрет вечной жизни или пытается призвать некую кровавую потустороннюю сущность, дабы править миром. Большинство запрещённых ныне заклинаний, требующих жертв, были направлены куда-то в эти области, с минимальными вариациями. Подробно я их, к сожалению, не изучала, но слышала от бабушки много всякого интересного. Пойдём, ты и так набрала полные руки, позвала меня Октавия. Она сама взяла лишь пару пособий по некроманским рунам. Ох, какие же разные у нас с ней проблемы. Кто бы мне объяснил, что означают те странные значки? Ну, будем надеяться, по ходу дела разберусь. Зря я так неисходительно отнеслась к Дафне. Не малого ума девочка, раз сумела разобраться во всей этой галиматье в отдалённой провинции без умелых наставников. Перед ужином я успела пролистать учебники и впечатлиться. Это насколько же плотно техномагия вошла в нашу жизнь за последние лет 10, не больше. Даже если брать узкую специализацию, некроманскую, Это и реанимационные пластины для больниц, и охранная проволока на кладбище, удерживавшая восставших ненороком зомби или даже личей и посылавшая тревожный сигнал в ближайшее отделение полиции. Не говоря уже о косметологии, модницы наперебой наравили наложить заклинание стазиса, ныне доступное в специальных шприцах, на отдельные мышцы лица. считалось, что это замедляет старение кожи и разглаживает морщины. По моему скромному мнению, эта гадость лишала тебя мимики, делая похожей на куклу. Но навязывать свою точку зрения богатым дурочкам я не собиралась. К счастью, обе мои соседки подобными глупостями не увлекались. Они, как оказалось, учились с Дафной, то есть со мной. Нужно привыкать на артефакторике. Причём самой умной среди нас троих считалась Октавия. Она сама так сказала. На что Айса, чьё имя я выяснила в разговоре тонко и ненавязчиво, многозначительно закатила глаза. Гномка уже перешла на третий курс, а потому сравнение с первогодками воспринимала как личное оскорбление. Полноценной перепалки не случилось. Мы все были голодны, и девочки лишь вяло переругивались по дороге. Я же подгоняла обеих чуть ли не пинками. Сохранение чужого образа требовало от меня прорвы энергии, и организм срочно нуждался в подпитке чем-нибудь жирным и сочным, вроде полусырого стейка. Разумеется, подобными деликатесами милые драконыму сердцу и желудку столовая похвастаться не могла, но я всё равно нашла, чем поживиться. Соседки с нескрываемым удивлением покосились на мой поднос. Да это всё сама съешь, шепнула сочувственно Айса. Ты имей в виду, выносить из столовой еду нельзя, сразу протухнет. Вон и будет. Судя по её побледневшему от одних воспоминаний лицу, гномка в своё время попыталась таки что-то вынести и теперь делилась болезненным опытом. Я улыбнулась ей, искренне благодарная за заботу. Повезло всё же Дафни с соседками. Разумеется, съем. Заверила я её: "У меня драконий аппетит. Почему ты думаешь, дядя меня сюда сплавил? Чуть не разорился на продуктах". О, глаза Айсы расширились. Теперь она совершенно явственно сочувствовала Хаагу. Угрызения совести из-за того, что наговариваю на начальство, я не испытывала ни малейших. Сам придумал всю эту историю с подменой. Пусть и отдувается. Поход в столовую стал для меня ещё одним испытанием на лицедейство. Мы сели за один стол с группой Дафны. Человек 15, знакомых с ней в той или иной мере, из которых знала я только Октавию. Большинство юноши, девушек, считая меня, всего 5. Аиса отправилась к своим однокурсникам. О, то самое стадное чувство. Вот уж почему я не скучала, вспоминая годы учёбы. В ответ на разногласы и приветствия я только помахала вилкой и уткнулась в поднос. Особо никто не удивился, как я и думала. Мой прототип не производила впечатления общительной девушки, что в данной ситуации играло мне на руку. Укратко и в перерывах между тщательным пережёвыванием мясного салата с картофелем я поглядывала на парней. мощным телосложением ни один из одногруппников похвастать не мог хотя один из них похоже имел немалую примесь эльфийской крови а значит был куда сильнее чем казался пожалуй за ним стоит приглядеть решила я про себя резкий удар ногой под столом отвлёк меня от раздумий на тему все ли вегетарианцы эльфы боятся вида крови и способен ли смесок на жестокое убийство или же расовый пацифизм пересилит. Что, положила гласно Каигетана. Не надейся, он занят, прошептала блондинка, сидевшая напротив меня. Я подавила желание пнуть в ответ, да так, чтобы у неё отвалилась нога. Я на задании, я хрупкое человечка, и скромная, и терпеливая. А он об этом знает, таким же театральным шёпотом уточнила я, чем вызвала смешки соседок. обсуждаемый полуэльф дёрнул ухом, которое было чуть круглее, чем у чистокровных собратьев, и осуждающе взглянул на девицу. "Марилис, я же просил не затевать скандалов", неодобрительно и устало вздохнул он. "Мы помолвлены, но это не значит, что ты обязана драться со всеми девушками, которые на меня посмотрят дольше 3 секунд". "Да, вот если он на меня посмотрит дольше 3 секунд, тогда можешь его бить". Щедро разрешила я и тут же прикусила язык. Кажется, тихоня Дафна подобного бы не сморозила. Впрочем, судя по прокатившемуся за столом хихиканью, никто меня не заподозрил. Ну ещё бы. Кому бы в голову пришло, что их привычная, знакомая соседка вдруг окажется совершенно иной личностью. Свойства и расовые особенности драконов в общеобразовательной программе не проходят. точнее, реальные свойства и особенности. То, что человечество успело о нас навыдумывать, отдельный вопрос. Чувствую, на расоведении будет мне весело. Минут через 10 оживлённой болтовни я выспросила, подслушала и выяснила имена почти всех присутствующих. На память не жаловалась никогда, воздавая должное отменному жаркому в ягодном соусе. На еде для студентов не экономили. всё ж такие будущие кадры специалисты я краем уха вслушивалась в разговоры вряд ли, конечно, убийца, если он даже и сидел за одним столом со мной прямо скажут, а пойду-ка я убью очередного мужика средних лет по неизвестной причине. Однако обмолвки о выходе в город мне тоже были очень интересны. Ночёвки вне общежития крайне не поощрялись вплоть до отработок и штрафов. мол, студенты должны учиться, а не вот это всё. Так что желающим пора развлечься поздно вечером, приходилось прибегать к немалым хитростям, включавшим в себя взлом оконных амулетов, бесшумное ползание по полу холла, чтобы не заметила консьержка. Мне кажется, тётка делала вид, что не видит и не слышит пыхтящего нарушителя, чтобы не портить тому радость от совершённого побега. И вскрытие пожарных выходов которых по технике безопасности на каждом этаже имелось минимум две штуки. Потом, правда, приходилось прыгать с высоты, но жаждущих подвига и развлечений и это не пугало. Амулет левитации, состряпанный на коленке старшекурсником, обычно решал эту проблему. Подивившись про себя изворотливости молодёжи, я быстро доела свою порцию, не обращая внимания на изумлённые взгляды. Да, ем я не как птичка. подобно большинству присутствующих девушек, а скорее как стервятник, но попробовали бы они держать трансформацию высшего порядка в постоянном режиме, я бы на них посмотрела. Пойду осмотрюсь, прогуляюсь перед сном, сообщила Октавии на всякий случай. Соседка лишь безразлично кивнула. М-м, да. Похоже, у Дафны и впрямь не сложилось ни с кем близкой дружбы. Что ж, мне это на руку. Территорию вокруг общежития я обошла минут за 20. Дольше всего пришлось кружить у центральных дверей. Вечно кто-то то входил, то выходил, не позволяя установить датчик. Тот был уже настроен и включался только с полуночи, а действовал до рассвета. Если кто особо шустрый решит выскользнуть из здания, минуя консьержку, я об этом тут же узнаю. Всё о академию имя обвешать увы не удастся. У следилок есть лимит. Больше 10 сигналов разом база не принимает. Кстати, ещё одно сравнительно недавнее изобретение спецца из техномагического. Многие, очень многие талантливые студенты после окончания академии попадали прямиком в лапы спецслужб. Их там холили, лелеяли, но и требовали с них соответствующее. Включать следилки было рано. Выбираться на разведку в библиотеку Тем более. Так что я устроилась за единственным столом в комнате, обложившись учебниками, и принялась вникать в формулы. Попросить соседак помочь было бы логично, но я помнила, что Дафна вообще-то отличница и поступила с высшим баллом, а значит, должна щёлкать всю эту галиматью как орешки. К сожалению, у меня так не получалось. Я честно корпела над методичками до полуночи, но единственное, чего добилась, Запомнила все формулы наизусть, не понимая в них больше половины. Надеюсь, мне не придётся их разбирать и объяснять. А скопировать это я всегда запросто. Natura драконья такая. Оглянувшись, я поняла, что обе соседки давно спят и видят пятый сон. Не заметила, как время пролетело. Бесшумно размявшись, чтобы очеловечившееся тело не выдало меня неуместным хрустом, я выскользнула в коридор. Переодеваться не стало. Моё присутствие в библиотеке в униформе, куда проще объяснить, чем в чёрном тренировочном трико, хотя лучше бы, конечно, не попадаться. Мимо подрёмывающей за конторкой консьержки я пролетела невесомой тенью. База под кроватью честно запеленговала неположенное открытие двери в неурочный час и послала сигнал на связанный с ней браслет артефакт. Знаю, буркнула я себе под нос. перемахивая одним слитным движением забор, отделявший территорию академии от улицы. Защита на нём была солидная, но когда ты всего лишь бриз, лёгкий летний ветерок, то какой смысл тебя останавливать? Размытым пятном, не материализуясь окончательно, я проплыла через сад, стараясь не сталкиваться с охранниками, которых для мирного учреждения бродило по дорожкам удивительно много. Никогда не задумывалась, но ведь академия в каком-то смысле важный стратегический объект. От них и исследований, и изобретений в её подвалах хранится бесчисленное множество. Хорошо, что я не собираюсь ничего красть. Им повезло. Просочившись сквозь неплотно прикрытую раму на втором этаже библиотеки, я вернула более привычную физическую форму и огляделась. Галерея с дипломными работами Меня это не слишком интересовало, но на всякий случай я обошла её кругом, проверяя на потайные зоны. Нет, ни одной. Все внизу, в основном зале. Не заморачиваясь поиском лестницы, я перемахнула перила и мягко приземлилась посреди читального уголка. Один из накрытых отводом глаз стеллажей как раз стоял здесь, у окна, на самом видном месте. Наверняка многие студенты не доумевали, почему обходят уютный на первый взгляд угол и никогда не садятся в потёртое кресло. Всё потому, что в защитный амулет были вплетены ещё и отталкивающие руны. Мне пришлось зажмуриться, чтобы преодолеть преграду. Едрёная штука. Кто ставил, молодец, и скорее всего, архимаг. Ну-ка, что у нас тут? С предвкушением облизнулась я и потёрла руки. разогревая кончики пальцев. Наверняка книги защищены ещё и сигnalками. Надо быть поосторожнее. Привстав на цыпочки, я начала с самой верхней полки. Ничего особенного. Яды растительные и животные. Способы вызова духов, большей частью устаревшие или запрещённые, вроде массового поднятия жертв в побоище, вредоносные газы, разновидности болотных ягод северных земель. Хм. Кто-то не на шутку увлекается всевозможными способами умерщвления живых существ и неживых, кстати, тоже. Гули, личи, упокоение, развеивание. Неплохая подборка. Я бы тут с куда большим удовольствием посидела, чем над теми формулами. Но увы, про ритуалы, связанные с кровью, ничего. Не без сожаления, оставив в стеллаж И мысленно пообещав к нему вернуться после того, как всё закончится, я перешла к следующему подозрительному месту. Это пряталось ещё надёжнее, притворяясь шкафом с древними статуэтками. Мало кого в библиотеке заинтересуют оплавленные временем толстенные бабы, сидящие на корточках в ритуальной позе плодородия. Дверца поддалась без особых усилий, открывая истинное содержимое шкафа. И вот тут-то у меня заколотилось сердце. Вампиризм и его проявления. Сила крови, резус-фактор и его влияние на способности. Ух ты, последнего я не читала. Рука сама потянулась к фолианту. Под лопаткой припыхнулся дракон, но было уже поздно. Банальнейшая приманка-ловец сработала бесшумно и надёжно. За моей спиной полыхнула вспышка. Адресат, которому пришёл тревожный сигнал, воспользовался энергоёмким заклинанием телепорта. За оставшиеся мне доли секунды, пока он осматривался, используя ночное зрение, я только и успела, что захлопнуть дверцу, стирая все свои энергетические следы и затаиться за ближайшим стеллажом. Эхо от магии высшего порядка прикрыло мою выходку с зачисткой места преступления, а дальше всё зависело от моего везения. Найдёт или не найдёт?